глава 16 все тело ломило острое покалывание давно уже стало постоянным спутником но нынешняя боль оказалась просто невыносимой Минар попробовал пошевелиться но вынужден был бросить эту затею малейшее движение причиняло страшные муки потом он потерял сознание а очнувшись понял что боль немного стихла хороший признак подумалось ему Медленно ощупав ноги, Минар убедился, что кости целы и серьезных ран нет. Это обнадеживало. Он потер глаза. Кромешная темнота вокруг. Облизав губы, покрытые засохшей кровью и песком, он с трудом приподнялся и тут же почувствовал, что под ним лежит человек. Сразу нахлынули воспоминания, рушащийся потолок, лысый монах со зловещей улыбкой, ужасный грохот и молодой рыцарь, прижавшийся к стенке. Минар тронул рукой тело, потряс за плечо. Почти детский голос что-то простонал, молодой сир был жив. «Ты в порядке?» — тихо спросил Минар. Почему-то темнота вынуждала его шептать, он не знал, с чем это связано, просто шептал и все. «Ноги болят, и я ничего не вижу». «Я тоже ничего не вижу». «Что случилось? Где мы?» «Думаю, все еще в подземном зале», — ответил Минар и приподнялся повыше. «Не мог бы ты повернуться на бок?» «Попробуй», — ответил молодой сир и пошевелился. Его движение оказалось достаточно, чтобы Минар высвободился и встал на колени. Но когда он попытался подняться выше, то уперся головой в камень. Ему был нужен свет. Любой. Он начал шарить по полу в поисках чего-нибудь. Фонаря, факела. «Оставайся здесь, я скоро». «Нет, пожалуйста, не уходи», — жалобно произнес мальчик. «Не волнуйся», быстро, — быстро оборвал его Минар. Заниматься воспитанием времени не было, следовало действовать, и действовать решительно, чтобы они оба могли выжить и выбраться из этого разрушенного зала. Осторожно Минар пополз вперед, ощупывая стены, пол и потолок, ударяясь руками и головой. Когда ползти стал некуда, он развернулся и пополз обратно. В какой-то момент его руки нащупали что-то твердое, продолговатое и скользкое, Удача! Это был пенал оруженосца, металлический цилиндр для хранения всего необходимого, часть формы каждого воина. Минар еще раз поблагодарил судьбу, ведь в пенале всегда лежал набор огненных камней. Спустя пару минут темноту озарили первые искры света, одна из них попала на пучок соломы. Темнота немедленно отступила. Первое, что увидел Минар, был потухший факел, лежавший на полу совсем рядом, Еще одно неожиданное везение. Он поджег его и принялся разглядывать каменный мешок. Сначала Минар видел только изломанные очертания и острые углы камней, но когда глаза привыкли к тусклому свету, на полу обнаружилось несколько предметов, среди которых нашелся и полураздавленный фонарь. Металлический корпус его был помят, но фильтр и резервуар с маслом сохранились в целости. Теперь Минар видел, что спасительное пространство в длину всего шагов десять. Каменные плиты не разбились на мелкие куски, а висели над их головами наподобие потолка. Но это было небольшое утешение. Со всех сторон их окружали камни. Похоже, они оказались замурованы в недрах гор заживо. Молодой Сир лежал у стены, свернувшись калачиком. По его черному отпыли лицу... Тянулись к подбородку длинные следы высохших слёз. Минар похлопал мальчика по плечу и помог ему встать. «Не плачь, мы выберемся. Нужно только сдвинуть несколько камней, и все». Минар понимал, что выбраться им, скорее всего, не удастся, но просто так сдаваться он не желал. Их единственный шанс — раздвинуть менее тяжелые камни и выползти в неповрежденную часть туннеля. Это было опасно. Камни могли обрушиться и раздавить их. Но следовало попытаться, в противном случае им грозила медленная, мучительная смерть. Отдав мальчику фонарь и факел, Минар подполз к груди камней, которая, как ему казалось, блокировала путь к свободе. Он толкал камень за камнем, но ни один из них не поддавался. Тогда Минар перебрался к другому к концу, Но и там у него ничего не вышло, он лишь поранил кисти об острые края. Ругнувшись, Минар опустился на землю и в отчаянии пнул обеими ногами осколок каменной плиты перед собой. Он пнул его так сильно, что удар отозвался болью в пятках, но неожиданно осколок немного сдвинулся. Сердце Минара сильно забилось от волнения. «Эй!» — позвал он Сира, — «быстрее ко мне!» «Когда, скажу, толкай ее изо всех сил, понял...» Мальчик кивнул. Вместе они уперлись в часть плиты. Ноги их скользили, но они не сдавались, и в конце концов им удалось протолкнуть осколок вперед. В завале образовалась дыра. Собрав последние силы, Минар полез в открывшийся проход. С другой стороны руки наткнулись на полированный пол. Легкий ветерок ударил в лицо, и Минар улыбнулся. Ветерок означал, что где-то неподалеку был проход. Вскоре появился молодой сир, а с ним и свет. Новый коридор оказался широким и пустым, ровно и плотно сложенным из небольших полированных каменных квадратов. Обвал в зале, похоже, повредил часть стены, в ней образовалась дыра, через которую и вылезли Минар и его спутник. «Что это за место?» — удивился мальчик. «Не знаю», — парень, — ответил Минар и посмотрел вдаль, туда, где темнота поглощала свет. «В какую...» «В сторону пойдем?» — спросил молодой сир. «Чувствуешь ветер?» — Минар поднял лампу, и маленький язычок пламени задрожал в потоке воздуха. «Мне кажется, он дует оттуда», — мальчик показал рукой налево. «Вот туда и пойдем», — мальчик кивнул, и они медленно зашагали навстречу ветру.